Знамена, рыцарей, тяжелый скок французской кавалерии, сминающий неверных, затоптанный копытами лошадей полумесяц, мавританских девушек, захваченных в замках, нагих красавиц-рабынь в цепях.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 Да, характер у сестрицы Маргариты бургунской не из легких. Но может же быть, что муж искренне любит свою жену и в то же время, из природе, вожделяет к другим женщинам. Однако Филиппу требовался по меньшей мере крестовый поход, чтобы он осмелился обмануть хромоножку. Мортимор слегка выпрямился и одернул свой черный камзол. Ему нетерпело свернуться к теме, которая имела для него куда большее значение, чем крестовый поход. «Ваше высочество», — обратился он к Карлу Валуа. «Можете считать, что я уже шагаю в ваших рядах, но я пришел также за тем, чтобы попросить у вас...» Слово было сказано.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 Мы не пожелали даже принять его, епископа. Таков первый мой ответ на оскорбление Эдуарда. Нас связывают с вами, лорд Мортимор, нанесенные нам оскорбления. И если кому-нибудь из нас выпадет случай отомстить, заверяю вас, дорогой милорд, что мстить мы будем вместе. Мортимор почувствовал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 Беседа это близилась к концу. И что же? Ничего. Туманное обещание дать пост твоего начальника через полтора года в стране турок. Роджер Мортимор уже подумывал покинуть Париж, отправиться к папе. А если и там ему не удастся ничего добиться, что ж?